Глава шестнадцатая. Профиты. Я обернулся и увидел, как меня разглядывает симпатичная, голубоглазая, короткостриженная брюнетка, облаченная в черные, слегка обтягивающие одежды. Прям сасная ниндзя, блин, из мимимишных комиксов. По виду точно не из местных, в чем я убедился, когда обратил внимание на девайс. У нее в руках похожий на пистолет-сканер штрих-кода. Либо мой крипточип отсканировала, подумал я, либо Рой мне штрих-код на жопе напечатал. Тут девайс пикнул и засветился зеленым индикатором. Она, расслабившись, громко выдохнула и улыбнулась. «Ну чего разлегся? Давай знакомиться. Меня зовут Рилла, и я твоя тень». Она резко встала на одно колено, склонив голову, А в вытянутой руке вместо девайса, как по волшебству, оказался небольшой нож. Я даже не заметил, как она его выхватила. «Меня Алекс зовут», — неуверенно пробормотал я. «Все-таки крыша сарая в непонятном месте не лучшее место для знакомства. Еще сторожа пожалуют». Я стал озираться по сторонам. «Ну и?» — подняла она голову. «Чего и?» Не понял я. «Тень — это типа должность? Вы так новичкам помогаете? И зачем на колено встала? Предложение мне делаешь?» — решил уточнить я. «Аксель Марл», — выдала она мое местное имя, «ты можешь мне не верить, но подумай, если я не та, за кого себя выдаю, то почему наследник рода Карвар до сих пор жив?» — посмотрела она мне в глаза. «Сам в шоке!» – только и нашелся я, что ответить. «Ножик типа подарок?» – задал я очередной тупой вопрос. Красотка картинно закатила глаза и изобразила фейспалм. «И откуда ты такой на мою голову?» Она встала и, шагнув ко мне, схватила за руку. «Ты берешь меня на службу? Вверяешь свою жизнь?» «Я почувствовал, что у меня сейчас лопнет голова». От кучи все новых и новых, возникающих в ходе нашей беседы, бредовых вопросов. Но одно я знал точно. Задавать их сейчас не стоит. Разберусь, во что в очередной раз вляпался по ходу дела. Поэтому ответил. Беру. Но как бы мне пока платить нечем. Сама видишь, я на мели. Я показал на свои аутентичные одеяния. Шутник, да? Улыбнулась она. и воткнула свой ножик мне в ладонь. «Ай! Ты что творишь?» — завопил я, глядя на пробитую ладонь. «Было больно. Молчи, а? И запоминай, чтобы не позориться в другой раз». Она выдернула нож и тут же присосалась к окровавленной ладони ртом. Я почувствовал жжение. «Да что за дичь тут, блин, творится?» — орал я и пытался выдернуть руку. Но Рила как будто и не заметила этого, крепко удерживая ее. Точно, она же сказала, что тень. Я теперь вампиром, что ли, стану? Нафиг мне такое счастье. Слишком специфичные профиты от него. Не успел я высказать возмущение по поводу происходящего, как все поле зрения перекрыло возникшее в воздухе надпись. Первичное развертывание имплант-комплекса завершено. необходимо подтвердить предварительный выбор модернизации номер два киод интерфейс для дальнейшей гибернетической модификации организма приступить да нет это было уже слишком для полного ахтунга не хватало только сторжи с дробовиком и солью видимо почувствовав мое состояние надпись мигнула пару раз и свернулась в небольшой значок на периферии зрения. Арилла выпустила мою руку и с улыбкой демонстративно засунула окровавленный ножичек в ножны, которые тут же исчезли в складках ее одежды. «Уже насытилась?» — хмуро спросил я. «Что теперь будет?» «Что скажешь, то и будет. Ты босс!» «А ритуал, хоть и криво, но провели. Ты с другими так не веди себя!» Не все поймут. Все-таки тысячелетняя традиция, поучительно сообщила она мне. Вампирская, уточнил я. Дурак, да? Или притворяешься? Ехидно спросила она. Я понял, что ничего не понял. Но информацию сейчас так просто не получишь. Привычно оставляем все вопросы на потом. С ее слов, этот так называемый ритуал придется еще повторять. Радости мне это известие не добавило. Я выдернул свою руку и посмотрел на ладошку. К моему удивлению, на ней не было и следа от ранения. Вот блин, точно мейджик какой-то. Тут я очередной раз вспомнил, что уже кучу времени мы, не скрываясь, стоим на сарае. Мы тут торчим как на ладони, может спустимся, а то хозяева еще увидят нас и возбудятся, предложил я. «За хозяев не переживай», – заверил меня Рилла. «Давай, если хочешь, спустимся. Тем более, мне тоже кажется, здесь не лучшее место обсуждать твои дальнейшие планы». «Ты их знаешь, хозяев?» – удивился я. «Уже знаю. Пообщалась. Думаю, тебе тоже стоит. Они уже подготовлены к встрече». «Даже не знаю. Мне тут новые знакомые не рекомендовали. Говорят, что можно напороться на деструктивных личностей. «За это не переживай. Я же сказала, они готовы к диалогу». Она очередной раз мне улыбнулась и легко сиганула с крыши, но не на улицу, а во двор. «Черт, тут метра три минимум», — прикинул я высоту. «Высоковато? Да и босиком прыгать не хочется», — думал я, разглядывая терпеливо дожидающиеся меня внизу риллу. «Слушай, а там вход с улицы открыт?» — спросил я сверху у нее. «Давай я там зайду!» «Давай!» – ответила она мне и тут же, ловко подпрыгнув, заскочила назад на крышу. «Пошли!» – сиганула она уже на улицу. Я подошел и аккуратно спустился вниз по стеночке. Похоже, далеко отпускать меня Рилла теперь не намерена. Она двигалась впереди, практически не оглядываясь, при этом четко выдерживая мою скорость. Калитка на воротах была не заперта. Внутрь мы попали без проблем. Во дворе, помимо колючек, прибавились мины от местного скота. Мне пришлось сосредоточить свое внимание на дороге, стараясь не вляпаться в щедро разбросанные какахи босой ногой. Так мы и добрели до того самого сарая, внутри которого оказалась не одна, а целых две спецкапсулы. Тут же привязанной к лавке с кляпом во рту Сидел и мычал какой-то здоровый мужик в нижнем ретро-белье, то бишь в кальсонах и нательной рубахе. При виде нас он умолк и перестал дергаться. «Знакомься, этот милый человек проявил инициативу и вместе со своими людьми доставил сюда наши спецкапсулы», похлопала она рукой по лысой голове незнакомца. «Замечательно!» «Подскажешь, какая из них моя?» – спросил я у нее, оставив знакомство на потом. «Вон та!» – показала она мне. «Разберешься в устройстве или помочь?» «Разобраться смогу, но будет долго, так что от помощи не откажусь», – прикинув свои силы, сообщил я. Подойдя к указанной рилой капсуле, я заглянул внутрь. Она в это время вскрывала миниатюрный лючок на обшивке. Я-то все прикидывал, как сюда добрался. А вот оно чё, Михалыч. Эх, дела. Не лучший вариант получается. На этом мы свалить отсюда не сможем. Знания по устройству капсулы идут с любой базы по космическим судам. Я такую раздобыть не успел. Теперь смотрел на них, как баран на новые ворота. Нет, вскрыть я ее смогу. С моей базой техник второго уровня это в принципе несложно. Но нужно время и, возможно, инструмент, если совсем затуплю. Чего разглядеть там пытаешься? спросила Рилла, скрыв подгоревший лючок, и тоже заглянув через стекло в капсулу. О! Так тут реаниматор у тебя встроенный? Шикарно! Но демонтировать не получится. Или ты всю капсулу хочешь с собой тащить? Нет. «Просто смотрю, может, там мои вещи завалились?» — ответил я. «Ага». И при приземлении они болтались по капсуле и били глупого пассажира по голове. «Ты чего?» — съязвила Рилла. «Не знаешь, что личные вещи автоматом перегружаются в специально предназначенный для этого контейнер?» «И где он?» — тут же оживился я. «Вот», — указала она на открытый лючок. «Давай». Активируй вскрытие спас и личного контейнеров. Капсула-то на тебя настроена. Я заглянул и нажал на большую красную кнопку. Та помигала пару раз, потом ее цвет сменился на зеленый, и с двух сторон вдоль всего корпуса открылись ниши. Так, давай глянем, что там у тебя припасено. Весело подмигнула мне Рила и полезла в первую нишу. Она стала вытаскивать оранжевые пластиковые боксы аварийного набора. Я же, сориентировавшись, заглянул в нишу с другой стороны. Первое, что увидел, мой бронескаф. Настроение тут же скакнуло вверх. Жизнь-то налаживается. А разглядев, что и мой рюкзак на месте, так и висит на горбу скафа, я вообще чуть в пляс не пустился и заорал. «Бинго, мать его!» Рилла оторвалась от вскрытия бокса и с удивлением глянула на меня. «Чего? В лотерею выиграл? Типа того. В моем случае даже круче. Вещи здесь. Даже не надеялся их найти», — улыбался я. «Давай достать помогу», — предложила Рилла, обойдя капсулу и разглядывая мой скаф. «Давай», — согласился я. Вдвоем мы аккуратно вытащили скаф из ниши. Он хоть и весил порядка 20 кило, на нем был интегрирован мой рюкзак с барахлом. Это еще плюс килограмм 15. В одного из узкой ниши вытягивать было бы неудобно. Достав скаф, обнаружил за ним вакуумный пакет. А в нем мое нательное белье и главное – браском. Я тут же его зацепил на руку. Отлично, инфосети тут нет. Но он может работать в режиме прямой связи, хоть и на ограниченном расстоянии. Я тут же, проведя сканирование, обнаружил устройство Риллы и кинул приглашение на открытие постоянного канала связи. Она, не отрываясь от рытья в боксах, подтвердила и прислала сообщение с вопросом. Какие дальнейшие планы, босс? Приведу себя в порядок, потом обсудим ситуацию, в которой оказались и прикинем наши дальнейшие действия, ответил я ей. Я пока вскрою свою капсулу и тоже проведу инвентаризацию, написала она и ушла ко второй капсуле. В этот момент у меня опять перед глазами выскочила надпись. Обнаружено новое неопознанное персональное устройство. Для стабильной работы необходимо обновить протоколы подключения. Да что такое, все в кучу. Я мысленно пожелал свернуть текст, и он тут же ушел в точку. Сомнений в том, что мне воткнули нейросеть, не осталось. Ерунда какая-то, задумался я. Кто, когда и зачем бы на это сподобился? Хотя вариант один. Рой. Не думаю, что у местных архимагов есть такие технологии. А вот зачем? Этот вопрос остается открытым. Нужно срочно с ней разобраться. Там еще про выбор какой-то было написано. Опять затык со временем. Не знаешь, за что хвататься. Я решил, что первым делом все же необходимо привести себя в порядок. А то хожу как диаген. Аскет, блин. Чешусь уже весь. Я открыл рюкзак и достал комбез с ботинками. Нательное решил взять то, что достал из капсулы. Еще раз подумал, как повезло, что мы шли в рейд на несколько дней, и у меня в рюкзаке был весь набор личных вещей. Осталось найти, где тут можно гигиенические процедуры провести. Помыться хотелось как можно скорее, а уже потом можно и переодеться. Я обратился к Рилле. «Слушай, тут на территории помимо нас и его», — я ткнул в сторону связанного. «Еще кто есть? есть?» Но они простые работники, ничего не решают. Зачем они тебе? Просто не хотелось бы неожиданно получить по голове. А за это можешь не переживать. Они все в соседнем сарае обездвиженные спят. Еще часов десять точно продрыхнут. Тогда другой вопрос. Можешь узнать у нашего друга, где они тут банные процедуры проводят? Легко. Сейчас узнаем. Рилла подошла и вытащила изо рта у того кляп. «Хозяин изъявил желание провести омовение. Где вы это делаете?» Хотя говорила она на местном, на этот раз я понял ее речь и то, что ей ответил мужик. Этот факт тоже подтверждал версию о том, что мне воткнули нейросеть, а там, по всей видимости, была эта лингвистическая база. Другого объяснения, столь чудному изучению местного языка, я придумать не смог. Как только Рилла вытащила кляп, мужик разразился с жуткими ругательствами на тему наших умственных способностей. Поток его брани остановила пара тычков от Риллы. В ответ он сменил гнев на милость и рассказал, что во дворе колодец, там вода, а в конюшне есть глубокое корыто. Если натаскать воды, то там целиком поплескаться можно». После чего получил от Риллы очередную порцию оплеух. Она, видимо, посчитала, что он издевается. Я же не удивился такому предложению, учитывая обстановку вокруг, поэтому остановил дальнейшую экзекуцию, сказав, что мне этих сведений достаточно. Взяв средства гигиены и тюк с одежды, двинулся в сопровождении рилла к колодцу. «Ты чего со мной пошла? Разобралась уже с вещами?» Попытался я отделаться по пути от нее. «Успеется. Мы в потенциально опасной зоне. Я отвечаю за сохранность твоей тушки, так что не бухти». «Понятно», — обреченно вздохнул я. Колодец с цаплей нашли в одном из закоулков двора. Прилипшая ко мне тень не посчитала нужным оставить меня одного даже во время помывки. Она, разобравшись с местным аутентичным механизмом, набрала ведро воды и приготовилась меня поливать. Вот ведь никакой приватности. Но если она думала, что я засмущаюсь, то ошибалась. Мне сейчас не до сантиментов. Я, помедлив, скинул с себя тогу, и, сдерживая рвущиеся изнутри визги от ледяной воды, которой меня щедро обливала Рилла, как следует помылся. Вытираясь гелиевым полотенцем и дрожа от холода, предложил ей тоже освежиться, за что был послан в пешее путешествие. Ну, как хочет. Я оделся и вновь почувствовал себя человеком. «Пора обсудить планы», — предложил я. «Давай, обсудим». Легко согласилась Рилла. Ты все аварийные контейнеры прошерстила. По контейнерам у меня стандарт. А вот в твоей капсуле поинтересней. Индивидуальный заказ. Что ты думаешь делать с местными? Это ты думай. Что решишь, то и сделаем. Беседуя, мы двигались назад к сараю. Зайдя внутрь, я отцепил от своего скафа нож и пару раз его крутанул, меняя хват. после чего повесил себе на пояс. Все это время я обдумывал, как решить вопрос с местными. Устраивать кровавую баню я не хотел. Нужно попробовать разойтись по-хорошему. Насколько это возможно в данной ситуации? Я кивком попросил Риллу вытащить кляп, параллельно обращаясь к хмурому аборигену. Наша встреча не совсем удачно началась. Но согласитесь, вы тоже ответственны за это. Обратился я к уставившемуся на меня мужику. Думаю, еще не поздно исправить возникшее недопонимание. Что ты мне плетешь тут, идиот? Возмутился мужик. Идиот тут ты, надавил я голосом. Ты забрал наше имущество, попросту украл. Я опять достал и крутанул в руке нож. Может, ты не заметил? Но не я сижу на этом стуле связанный. Не строй иллюзий. Ты и твои люди у нас в руках. Все можно решить хоть по-плохому, хоть по-хорошему. Но при этом только по-нашему. От вас сейчас вообще ничего не зависит. Я даю тебе шанс выбраться из этой передряги с минимальными потерями. А ты идиота из себя корчишь, ковбой недоделанный. На что ты рассчитываешь? Я замолчал и уставился на мужика. Тот понуро смотрел на меня. «Ну, давай, какие у тебя варианты? Или думаешь, все, финита ля комедия? Поэтому никаких компромиссов?» Мужик дальше молчал. «Мое предложение. Личные вещи мы забираем. Капсулы продаем тебе. Цена пониже рынка. Ты тоже сможешь на них заработать. Учти, это будут не два куска металла». который только ломом сможешь вскрыть. Мы передадим тебе права собственности. Ты получишь полный доступ. Понимаешь, что это? Компренде? Я пощелкал пальцами. Мужик понуро кивнул головой. Тебе пять минут на обдумывание. Решай. Я сел на бокс, продолжая буравить мужика взглядом. Как и ожидалось, через минуту он отвел взгляд и буркнул, спрашивая, какие гарантии у него. я предложил скрепить сделку договором, но дополнительно вписав в него пункт про отсутствие претензий у сторон друг к другу.